Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют. Александр Беляев. Мёртвая голова. Глава 1. В погоне за славой. Сбор ровно в полдень на этой поляне. Жозеф Морель кивнул головой двум своим спутникам, поправил за спиной дорожный мешок и помахивая счком для ловли насекомых, углубился в чащу. Это были владения пальм, папоротников и лиан. Мораль беспечно напевал весёлую песенку, зорко всматриваясь сквозь стёкла очков в зеленоватые сумерки тропического леса. Молодой учёный был в наилучшем настроении. Ему повезло в жизни. Моралю не было ещё 40 лет, а он уже имел звание профессора. Его труды по указм удостоился премии, и вот теперь он получил научную командировку в Бразилию, в малоисследованный верховье реки Амазонки. Это рай для энтомологов. В науке известно 200.000 видов насекомых. Чарльз Рид допускает, что их не менее 10 млн. Каждый год описывается не менее 6,5 тысяч новых видов. Будет недурно, если прибавится в этом году ещё 6 тысяч открытых Жозефом Морелем. Какой великолепный памятник из насекомых воздвигнет себе Муррель. Уносился в честолюбивых мечтах професс, и мечты его были вполне осуществимы. В этом лесу хватило бы материала не на один памятник. Пестрый кусочки будущего величия Мореля в виде красивых разноцветных бабочек носились перед ним как хлопья снега. Надо было только собрать в единое эти сверкающие всеми цветами радуги хлопья, и научный бессмертие Мореля обеспечено. Его зоркий глаз учёного уже заметил несколько необычных форм бабочек, но Морель не спешил. Среди этого неистощимого богатства Он мог позволить себе русскож быть разборчивым. Притом его больше интересовали пауки, а здесь их встречалось мало. Чем больше углублялся Морель в чащу, тем гуще становились тени, молчаливее лес. Огромные стволы пальм, как колонны, уходили высоко вверх, закрывая свет солнца сплетающимися листьями. С косматым стволом пальм Присосались растительные паразиты: орхидеи и бромелии. А внизу молодые пальмы и папоротники разбрасывали свои веерообразные листья, образуя густой подлесок. И от пальмок к пальмам, от ствола к стволу протянулись, как змеи, узловатые лианы эти проволочные ограждения тропических лесов. Местами ярко-жёлтый луч солнца Прорезал зеленоватый полумрак леса, и в золотых лучей вспыхивало красное крыло попугая, бриллиантом сверкал пролетевший колибри, пламенем зажигался цветок орхидеи. О-о-а! резко кричал попугай. Ему отвечала большая обезьяна. Веся на хвосте, она ритмически раскачивалась, пытаясь дотянуться рукой до попугая. Но попугай, прикинув расстояние скошенным глазом, сидел неподвижный и продолжал своё ворчливое: "О-о", как сосед, который затеял ссору от скуки. Две маленькие обезьянки заметили человека и некоторое время следовали за ним, ловко перебираясь на руках по лианам. Одна обезьяну хватило захвост другую, та завизжала, оскалила зубы, и вот они начали драться, забыв о мареле. Лес жил своей жизнью. Ноги Мореля мягко ступали по устланным мхом и перегнившими листьями земле. Становилось всё труднее идти. Влажный и аранжирейный воздух был наполнен ароматами цветов и растений так сильно, что Морель задыхался. Как будто над этим лесом прошёл ливень из задуряющих пряных духов. Сачок путался в ветвях. Морель падал, зацепившись за лианы или поваленные стволы обрушившим ком. Учёный прошёл не более 3 километров, а уже чувствовал усталость и весь был покрыт испариной. Он решил выйти на открытое место. Осмотревшись, Морель заметил вправо от себя светлое пятно, как будто там занималась заря, и пошёл на этот просвет. Скоро он вышел на лесную прогалину, шедшую вдоль высохшего русла одного из бесчисленных мелких притоков Амазонки. В период дождей по этому руслу бушевала настоящая река, увлекавшая в своём стремительном течении бурелом. Но теперь дно было сухо и покрыто острыми болотными травами. Лишь по краям и кое-где по дну были разбросаны перегнившие стволы деревьев, оставшиеся от половодья. Мураил спустился в сухое ложе реки и вдохнул в себя более сухой и разреженный воздух. В ту же минуту его внимание было привлечено огромной бабочкой, имевшей размах крыльев более метра. Мураил даже пригнулся, готовый к прыжку. В нём загорел учёный и страстный охотник на насекомых. Совершенно новая разновидность мёртвой головы. Подумал Морель, следя за полётом бабочки. Спина бабочки была не бурая с серовато-голубым отблиском, как обычно, а золотистая с тёмно-синим рисунком черепа и скрещённых костей. Передние крылья её были такого же золотистого цвета, а задние лазоревые. Морель с огорчением подумал о том, что его сачок слишком мал, чтобы захватить такое большое насекомое. Но выхода не было. Он полцел был поймать эту бабочку, хотя бы с риском повредить ей крылья. И Морель прыгнул на бабочку, взмахнув сачком. Потревоженная бабочка издала свистящий звук и полетела вдоль ручья, как бы подзадоривая охотника. Морель, прыгая и падая, побежал за ней. Ещё за минуту до этого единственным его желанием было растянуться в траве и отдохнуть. Но теперь он забыл об этом и стал гоняться за бабочкой с таким жаром, как будто ловил собственное бессмертие. А бабочка, медленно махая мягкими крыльями, продолжала манить его за собой, как болотный огонёк, ловко увёртываясь от сачка в своём зигзагообразном полёте. Русло реки извивалось, разветвлялось на несколько русел, делала крутые повороты, что ещё больше затрудняло погоню. Смурели пот лил ручьями, заливая глаза. Мешок за спиной и ящики с насекомых болтались на нём как на взбешённом верблюде, но он ничего не чувствовал и не видел, кроме порхавшего в воздухе золотого руна. Десятки раз он был близок к победе и уже издавал торжествующий крик. Но бабочка была неуловима, как сказочные синие птицы. Морель давно уже перестал замечать дорогу для обратного пути. Если бы сейчас половина Бразилии провалилась сквозь землю, он не заметил бы загипнотизированной мёртвой головой. Крутой поворот русла и перед Морелем внезапно поднялась целая стена бурелома, преграждавшая ему путь. Бабочка легко вспархнула и перелетела бурелом. Мораль бросился на преступ и тотчас увяз в перегнившей трухе. Тогда он побежал в обход, но время было упущено. Бабочка порхала вдали и скоро скрылась за кустами парагвайского чая. Ещё раз мелькнули золотисто-лазуревые крылья над густо зелёными листьями молочаяника и исчезли. Мороль пробежал несколько десятков метров с упорством отчаяния, но всё было напрасно. Бабочки не было. Почти без сил учёный опустился на траву и бросил сачок. В конце концов, не одна же такая бабочка существует в этих лесах, успокаивал он себя, несколько отдышавшись. Глава вторая. Человек и паук. Раскинув широко руки, Морыл лежал на спине, давая отдых своему измученному телу. Потом он поднялся и посмотрел на часы. 10 часов 45 минут. Пожалую опоздает к завтраку. Морыл огляделся, чтобы сообразить, в какую сторону ему идти. Прямо перед ним к высохшему руслу ручья скатывалась застывшим водопадом зелёная масса леса. Позади него почва от лога поднималась. Здесь были владения папоротников. Сочные, огромные, с пышной тёмно-зелёной листвой, они покрывали здесь склон. Какая буйная почвенная растительность, с невольным восхищением подумал Мурель. Целый лес папоротников. Можно подумать, что я каким-то чудом перелетел в прошлое за 300 миллионов лет в каменный угольный период. Этот уголок леса был молчалив, как миллионы лет назад. Ни зверей, ни птиц, только насекомые. Мириады насекомых, летавших в воздухе, ползавших по листьям деревьев, копашившихся в траве. Пауки. Их было больше всего. Они протягивали огромные полотнище паутины между папоротниками, пронизывали воздух тончайшими нитями, кишели среди мха и корней. Казалось, сюда собрались пауки со всего света: от едва заметных микроскопических паучков до огромных волосатых птицеедов. Тёмно-коричневый, красный, полосатый, чёрный, серый. Всех цветов и окрасок пауки наполняли воздух и землю. Даже в луже, сохранившейся в русле высохшей реки, копошились водяные пауки. От такого необычайного количества дичи у Муреля перехватило дыхание. На одном квадратном метре здесь было пауков больше, чем в университетском музее. Мурарь был поражён. Мысль его работала лихорадочно. Он классифицировал с жадностью истинного учёного, намечая жертвы своей любознательности. Огромный, величеной шкалак-паук, покрытый тёмно-коричневыми полосами, набежал на мореле, с недуммейем остановился и вдруг принял самую воинственную позу. Поднялся на задние ноги, так что стало видно его брюшко. Передние ноги приподнял как боксёр, готовый нанести удар. И неожиданно бросился на Мореля. Учёный едва успел отбежать от врага в сторону и оглянулся. Паук не преследовал его, но длинные чёрные серповидные челюсти насекомого угрожающе двигались. Морель знал, что укусы этих челюстей иногда на много лет оставляют после себя острую боль. И всё же учёный не мог отвести глаз от паука. до такой степени интересовал его это страшелище и они смотрели друг на друга несколько минут человек и паук два существа разделённые полумиллиардом лет происхождения мурал уже не смотрел на паука как на свою жертву в этим мгновении их роли поменялись у него невольно пробуждался страх далёких предков человека перед своим извечным врагом. В душе человека каменного века этот небольшой по размерам враг возбуждал едва ли не больший ужас, чем огромный как гора мастодонт. Малый размер паука при его необычайной подвижности делал его особенно опасным. Паука трудно было убить. Он подстирегал человека повсюду, нападал внезапный и поражал прежде, чем человек успевал шевельнуть рукой. Впервые за всё время своей учёной деятельности Морель посмотрел на паука не как на интересный экземпляр для коллекции, а как на страшного врага. К счастью для Мореля, у паука были дела поважнее. Помахав несколько раз мохнатыми лапами, как бы грозя кулаками, паук неожиданно повернулся и скрылся под папоротником. Урок был дан. Морель уже со осторожностью ступал по траве, стараясь не задеть кишевших в ней пауков. Завидев чёрного тарантула, он обошёл его сторонкой и сделал огромный прыжок, чтобы перескочить через многоножку. У голчаучёсов есть хорошие баллады, думал Морель, пробираясь к руслу. О том, как на город Кордову некогда напала армия чудовищных пауков. Жители вышли за город с ружьями, барабанами и развевающимися знамёнами, чтобы отразить нападение и начали стрелять. Но после нескольких залпов люди побросали ружья и обратились в бегство, не будучи в силах сдержать несметные полчища пауков. Я думаю, это вполне возможная история. Мысли Морель были неожиданно прерваны. С угрожающим видом прямо на него бежал новый враг. Паук необыкновенных размеров, ярко-серого цвета с чёрным кольцом посередине туловища. Лекоза, по привычке определил Морель, в то время как ноги его, как будто без всякого приказа со стороны двигательных центров, перешли сразу в карьер. Пеликоза самый хищный и свирепый подвижный из всех пауков. Спастись от его преследования бывает нелегко даже на лошади. И не мудрено, что Морель развил такую скорость, какой даже не подозревал в себе. Он не бежал, а летел на крыльях ужаса. Панический страх овладел им. В эти минуты он уже не был учёным, профессором, он был дикарём каменного века, убегавшим от смертельного врага. Морель делал гигантские прыжки, скакал через поваленные деревья, прорывал густые заросли. Вот и высохшее русло реки. Здесь бежать стало легче. Но зато и его преследователь катился со скоростью кегельного шара, пущенного под уклон сильной рукой. Морель задыхался. Ноги его подкашивались. Раз или два он споткнулся и с трудом поднялся на ноги. Паук вытянул несколько метров и уже преследовал Мурали по пятам, по-видимому, не чувствуя ни малейшей усталости. Будет ли конец этому бешеному состязанию? Мурали охватывал ужас. Ещё несколько шагов, и он упадёт от усталости. Страшный паук прыгнет на него и начнёт кусать поверженного врага твёрдыми как железо чёрными челюстями. Мурали глянул и увидел, что паук набегу делает огромные прыжки, пытаясь впрыгнуть ему на ногу. Столкновение было неизбежно. Мурель повернулся и попытался ударить по укасочком. Сетка сачка ещё не прикоснулась к пауку, как он уже вскочил на неё и как электрическая искра пробежал по палке. Мурель отбросил от себя палку в тот момент, когда косматая нога паука коснулась его руки. Теперь Мурель Вы играл несколько шагов, но положение его было по-прежнему безнадёжным. Русло сделал крутой поворот, и Морель вдруг увидел ручей в полтора метра шириной. Напрягая последние силы, Морель перепрыгнул через ручей и уже чувствовал себя спасённым. Но, посмотрев на врага, с ужасом увидел, что паук бросился вслед за ним в воду и поплыл. Течение отнесло паука на несколько метров ниже, пока он перебрался на сторону Мурель. Мурельу ничего больше не оставалось, как прыгнуть обратно. Это повторялось несколько раз. Мурель перепрыгивал через ручей, а паук переплывал, вылезая на берег несколько ниже Мурель. Такая игра не могла продолжаться долго. Передышки были слишком короткие, чтобы отдохнуть. Аморель находился в последней степени изнеможения, и он решился на отчаянное средство. Вооружившись палкой, Морель вошёл в ручей и стал поджидать врага. Оставалось принять бой и умереть или победить. Другого средства избавиться от паука не было. В воде паук был менее подвижен и не мог делать прыжков. Когда косматый враг приблизился, Мурелл начал нейство его бить. Паук погружался в воду, но тотчас всплывал и пытался уцепиться за палку. Несколько раз это ему удавалось. Тогда Мурелл бросал палку, выбегал на берег, брал новую и вновь погружался по пояс в воду. Он изумлялся живучестью насекомого. Две передние ноги паука были повреждены, но это казалось только увеличило его ярость. Ещё одна нога бессильно повисла. Пауку уже трудно было справляться с течением, его относило всё больше. Наконец, Мурель решился выйти из ручья. Паук вылез вслед за ним и всё ещё пытался преследовать. Но он ковылял медленно, и Мурель наконец отделился от своего преследователя и уже шагом пошёл вперёд. Битва кончилась в пользу человека. сказал Мурель, шатаясь от усталости. Иначе и не могло быть. Иначе земной шар был бы населён одними пауками. Несмотря на усталость, Мурель прошёл ещё добрый километр, пока не нашёл места свободного от пауков. Тут он свалился на поляне. Откинувшись на спину, он заметил, что солнце уже прошло через зенит. Опоздал к завтраку. Была его последняя мысль. Мурель уснул крепким сном человека, уставшего до полного бесчувствия. Глава 3. Сновидение на его. Солнце огромный золотой паук, пробегающий по небу, и радуга паутина его. Я, Морель, первый открыл это. Что за чепуха лезнет мне в голову, подумал Морель и открыл глаза. Но он, вероятно, ещё не совсем проснулся, потому что то, что он увидел, могло быть только сном. Морель как будто опустился на дно океана. Сквозь розоватый туман виднелись смутные очертания зелёных пятен. В этом тумане колыхались длинные полосы, подобно змеям необычайной верещины. Тёмное огромное пятно, как сорвавшаяся с орбиты планета, сновало в этой розово-зелёной мгле, закрывая собой чуть ли не четверть всего поля зрения. И удивительнее всего было то, что движение этого тёмного пятна напоминало суетливый бег паука. Морыл несколько минут с полным недоумением наблюдал этот новый загадочный мир. Неужели я с ума сошёл? Или это бред? Он закрывал глаза, открывал вновь, но видение не исчезало. Морыл потрогал рукой лоб. Он был влажный и горячий, но не слишком. Нет, это не бред. Рука Морыла задела очки. И в тот же момент планетообразный чёрный шар закатился за горизонт, очистив поле зрения. Очки. Секрет открывается просто. Морыль сняла очки и посмотрел на стёкла. Они были покрыты потом, испарениями и паутиной. По левому стёклу бегал паучок величиной с булавочную головку. Так вот она, сорвавшийся со своей орбиты планета, с улыбкой подумал Марель, сбивая пальцем паучка и протирая стёкла платком. Он надел очки и осмотрелся вокруг. Неужели всё ещё не проснулся? Опять сонно, но на этот раз сон изумительно прекрасный. Был вечер. Косые лучи солнца Золотили папоротники и пальмы, стоявшие вправо от моры. Левая сторона поляны была погружена в синюю тень. Воздух, освещённый солнцем, светился всеми цветами радуги, как калейдоскоп. Как будто радужная паутина по указ солнца разорвалась на мелкие части и закружилась вихрем самоцветов. Это был танец бриллиантов и алмазов. Каждый бриллиант был окружён лёгкой дымкой из самых нежных цветов. В беспрерывном движении они прорезавали воздух, изменяя на пути полёта окраску, вспыхивая то глубоким зелёным, то ярко-красным, то синим огнём, и как будто оставляя после себя светящийся след. Так быстро резали они воздух. Фейерверк, калейдоскоп, северные сияния, радуга. Ничто не могло сравниться по красоте с этим волшебным зрелищем пляски жемчурной росы, сверкающих алмазов и летучих огоньков. Один из этих бриллиантиков опустился на цветок. Туманная оболочка рассеялась, сложились крылышки, и Мурыль увидел маленькую невзрачную птичку с единственным ярким пятном на оперении. Колибри. Но и после того, как тайна раскрылась, Морыль ещё долго не мог оторвать глаз от воздушного танца пернатых балерин. Однако проза жизни уже настойчиво стучалась в дверь. Морыль почувствовал, что всё тело его зудит. Он посмотрел на руки и увидал, что они искусаны москитами, а в кожу впились мелкие красные клещи. Это вернуло Морель к действительности. Не только завтрак, но и обед давно были пропущены. Надбыл спешить к своим, пока совершенно не стемнело. Морель почувствовал острый приступ голода и вспомнил о вкусных блюдах, которые обещал сегодня изготовить их повар. Он же насильщик, не гордим. Морель поднялся, потянулся и, посмотрев на солнце, пошёл вверх по ручью. Он дошёл до того места, где сражался со страшным пауком, и нашёл брошенный сачок. Подняв его, Мурель стал соображать, куда идти. После некоторого размышления он повернул налево и углубился в чащу леса. Здесь было уже почти темно. Только кое-где сумеречный свет проникал сверху, освещая змееобразные лианы. Вдруг словно неведомое существо погасил этот последний слабый свет. Ночной на экватор наступает внезапно. Мореля окружала густая темнота. Он сделал несколько шагов и упал. Придётся ночевать в лесу, подумал он. И хоть бы кусочек хлеба. Испарения усиливались. Тропическое солнце нагрело задень Из палинский котёл Амазонки, наполненный душистыми травами, прянопахнущими смолистыми и эфирными деревьями и болотными цветами, и теперь Морель дышал густым паром этой гигантской парфюмерной фабрики. Тишина леса нарушалась только разноголосным тончайшим звоном комаров и москитов, которые мириадами кружились над Морелем. Скоро к этим флейтистам присоединились Низкий голос о лягушек. Никогда ещё Морелью не приходилось слышать такого громогласного концерта. Пение этих болотных певцов не напоминало отрывистого кваканья обычных лягушек. Оно было довольно мелодично и протяжно, как завывание ветра. В конце концов, оно нагоняло тоску. Когда глаза привыкли к темноте, Морель увидел полосы фосфорического света это летали светящиеся насекомые москиты комары клещи которыми была усыпана трава не давали марелю уснуть кьбы скорее рассвет мучительно думал он ворочаясь в во амхуере счёсывая руки и шею только под утро он заснул тревожным сном его разбудил виск обезьян Они сидели в ветвях над самой его головой и пронзительно кричали и визжали. На обезьяньем языке эти звуки очевидно обозначали крайнее удивление, потому что на шум сбегались новые стаи обезьян посмотреть на редкое зрелище, очкастую обезьяну лежащую на земле. Боли смелые спустились по лианам и держась хвостом, размахивали руками на расстоянии какого-нибудь метра от головы Муреля. с явным намерением познакомиться с ним поближе но морелю было не до обезьян он поднялся махнул на них сачком и зашагал в глубь лес обиженные таким приёмом обезьяны загольдели с новой силой и долго преследовали мореля морель шатался от голода и усталости но упорно пробирался сквозь чащ наконец он вышел к небольшой речке струившейся в заболоченных берегах. Несколько огромных лягушек прыгнуло в воду при его приближении. Все дороги ведут в Римс, суждал Морель. Все речки впадают в Амазонку. Если я пойду по этой речке, то выйду на Амазонку немного выше или ниже нашей экспедиционной базы. Это будет дальше, но вернее, чем искать полюсу обратный путь. И он отправился вниз по реке. Однако через час пути он с разочарованием увидел, что речка впадает в одно из болот, которыми так и забилуют бассейн Амазонки. Неужели я заблудился, прошептал Морель. И эта мысль впервые заставила его подумать о всей серьёзности положения. Он был один среди девственного леса. На тысячу миль вокруг нет человеческого жилья. Сачок для ловли насекомых был его единственным оружием, а в небольшом мешке и фанерном ящике лежали только его научные принадлежности: увеличительное стекло, шприц, булавки, пинцеты. Итёмя пузёл. По привычке продолжал Морель заниматься определением пролетевших бабочек. Слава даётся нелегко. Небольшой ручей вподавший в болото пересёк мораль дорогу на сырой земле были видны отпечатки звериных следов здесь же валялись кости тапира съеденного каким-то крупным хищником всегда подстерегающим животных в местах водопоя это открытие для морали было неисприятных мораль перешёл ручей и почувствовал под ногами более сухую твёрдую почву здесь пальмы чередовались с фикусами еловыми деревьями. А ещё выше поднимался лес сирнам буков, палисандров и кастанейров. Морыль поднял валявшийся на земле плод кастанейра, величиною с детскую голову, разбил его, вынул орехи, заключённые в твёрдую кожуру, и начал поглощать маслянистые сердцевины. Здесь, по крайней мере, умрёшь с голоду, подумало Подкреплюсь, отдохну и отправлюсь на поиски дороги. И вдруг неожиданно для самого себя он громко сказал: "Солнце огромный золотой паук". И в тот же момент его охватил приступ сильнейшего зноба. Лихорадка. Этого ещё не доставало, проворчал Моры, щёлкая зубами. Глава четвёртая. сумасшедшая пума. Что было дальше? Много дней спустя, вспоминая это время, Мурель с трудом мог восстановить в последовательность событий. Солнце, золотой паук, спустился по вертикальной паутине с неба и впился в голову Муреля, охватив её огненными лапами. Морель закричал от ужаса и бросился бежать. Отовсюду, с листьев пальм, из-под корней деревьев, из цветков орхидей выбегали огненно-красные пауки, кидались на Мореля и впивались в его истерзанное тело. И тело горело как в огне, разрываемое бесчисленными челюстями огненных пауков. Морель кричал как безумный и бежал, бежал, отрывая от своего тело воображаемых пауков. Потом он упал и провалился в чёрную бездну. Когда припадок лихорадки прошёл, мурал открыл глаза. Он не мог определить, сколько времени пролежал без сознания. Было утро. В траве и на листьях копошились пауки серые, рыжие, чёрные, красные, но это были обыкновенные пауки. И солнце было только солнце. Оно поднималось над лесом, освещая золотистых ос, пёстрые крылья бабочек, яркие наряды попугаев. Мысли Мурыля были ясны, но он чувствовал во всём теле такую слабость, что едва мог приподнять голову. Нестерпимая жажда томила его. У края поляны протекал ручей, но Мурыль не мог добраться до него. Вид струящейся воды увеличивал его страдания, и Морель испытывал настоящие муки тантала. А солнце поднималось всё выше. Зной становился нестерпимым. Морель обливался потом, ещё больше ослаблявшим его. Если я сейчас не выпью глотка воды, то погибну, подумал Морель и сделал попытку подняться. Шатаясь, и опираясь на руки, он сел на землю. потом он опустился на четвереньки и пополз к ручью. Этот путь в несколько десятков метров показался ему бесконечно долгим. Но всё же он дополз и лёжа на животе прикоснулся почерневшими губами к воде и начал пить. Казалось, он хотел выпить ручей. Вода освежила его. Отдохнув у ручья, Мурель почувствовал себя настолько хорошо, что смог подняться на ноги. Но в тот же момент он едва не свалился снова. На поляну выбежал огромный зверь с густой короткой желтовато-красной шерстью. На спине шерсть была темнее, на животе красновато-бурая. Пума. С ужасом подумал Мурель, Напрягая все усилия, чтобы не упасть и этим не привлечь к себе внимание зверя. Пума не могла не заметить Мореля, и тем не менее она не обращала на него никакого внимания, как будто желая продлить пытку человека, обречённого на смерть. Эта огромная кошка, достигавшая вместе с хвостом почти 2 м длины, вела себя как домашний котёнок. Она бесшумно прыгала по поляне, гоняей с залетавшими крупными бабочками. И надо сказать, что она это делала гораздо удачнее Мореля. Несмотря на весь ужас своего положения, Морель невольно залюбовался изящными ловкими прыжками золотистого зверя. Испуганные бабочки поднялись выше, и Puma наконец обратила внимание на Мореля. Час его настал. Мягкой волнистой походкой пума приближалась к человеку. Только бы не показать, что я боюсь её, подумал Морель и сделал несколько шагов навстречу зверю. Пума махнула хвостом, сделала небольшой прыжок и остановилась перед Морелем. Глаза их встретились. Животное сощурило глаза, подобрав находившиеся под ними белые пятнышки. Оно будто смеялось. Да ну же ешь скорее, подумал Морель, не будучи в силах перенести эту пытку. Но пума продолжала свою странную игру. Она подошла к Морелю вплотную и толкнула его пушистой головой, как гласкаясь. Бы Этого мягкого толчка было достаточно, чтобы сбить Мореля с ног. Конец, подумал он. Но это было только начало. Пума упала на землю рядом с Морелем, перевернулась на спину и начала толкать его в бок головой, как бы приглашая его играть. При этом она мурлыкала, как кот. "Это какая-то сумасшедшая пума", думал Морель. "Она, вероятно, помешалась от жары, поэтому и делает такие безумные поступки. Ласкается вместо того, чтобы сожрать меня". Морель не был склонен поддерживать игру. Подражая животным, он решил притвориться мёртвым. Пуме это не понравилось. Чтобы растормошить свою игрушку, она легла на грудь Мореля, слегка прижав его плечо одной лапой, другую подняла над его лицом и открыла пасть, обнаруживая ряд страшных клыков. Вот когда конец, подумал Морель. Найна этот раз она ошибся. Неодобрительно фыркнув, Пумов вскочил и убежал в заросли кустарников. Это было невероятно. Мурель поднялся без единой царапины. Оправившись от потрясения, он почувствовал сильный приступ голода и отправился на поиски орехов. Вечером Мурель вновь почувствовал приближение приступа малярии, но прежде, чем он потерял сознание, Сумасшедшая пума ещё раз навестила его. Она как тень выскользнула из кустарников, уже погружённых в сумрак, подошла к лежавшему Морелю и обнюхала его лицо. Морельни шевелился. Пума улеглась рядом с ним и широко зевнула, как бы располагаяч на ночлег вместе с ним. Почти совсем стимнела. Стихли крики обезьян, хлопотно размещавшихся на ночлег в высоких ветвях. Умолкли птичьи голоса. Не слышилось даже лягушачьих заунывных песен. Лес засыпал. Ни звука. Только тонкое жужжание комаров, не нарушая безмолвия ночи, пронизывало воздух. Двучасы называют пуму. другом человеком. Они уверяют, что она никогда не нападает на человека и не трогает ни спящего, ни ребёнка. Неужели это правда? подумал Морель, искоса поглядывая на своего косматого соседа. Он лежал неподвижно. Только уши зверя едва заметно шевелились. Точно он прислушивался к отдалённым звукам. Как не напрягал Морель слух, Он ничего не мог уловить, кроме жужжания комаров. Лихорадка всё сильнее овладевала Морелем. Он старался не дрожать, но от времени до времени его тело судорожно напрягалось и его подбрасывало вверх, как на пружине. Однако, видимо, не это беспокоило зверя. Puma протянула лапы, выпустила когти и собралась в клубок. словно готовясь к прыжку на невидимого врага. Прошла ещё минута напряжённого ожидания, и Мурель заметил в густых зарослях у ручья две светящиеся зеленоватым огнём точки. Это могли быть только глаза хищного зверя. Мысли Муреля мутились, бред охватывал его, и ему казалось, что зелёные точки расширяются. На них вырастают мохнатые лапы. Два чудовищных зелёных паука приближаются к нему. Моральд застонал и потерял сознание. Среди бредовых кошмаров ему слышались ужасающие рёв, крики, стоны, словно тысячи злых духов сорвались с цепи. Ревел ураган, завывал ветер, рычали звери и кто-то хохотал громовыми раскатами. И опять чёрная бездна тишины. небытие. Заря тропического утра. Солнце ещё не видно, но небо уже пылает пурпуром. Мораль прикрывает глаза. Он всё ещё жив. Кругом буйной жизни играет всеми цветами, кричит тысячеголосом хор пернатых и насекомых. И опять жажда, нестерпимая жажда. Морель тащится по земле, как змея с перешибленной спиной, к ручью. Здесь он видит необычайное зрелище. У самой воды лежит распростёртый труп огромного ягуара, этого вечного врага пумы. Его красивая золотистая шерсть с чёрными продолговатыми пятнами изорвана в клочья. Правое ухо откушено, один глаз вытёк. На шее огромная рана. Земля залита вокруг кровью. Трава вырвана и разбросана, кустарники сломлены. Здесь была страшная битва, не на жизнь, а на смерть. Мурель наклонился над убитым зверем и с жутким любопытством посмотрел в единственный сохранившийся глаз, тусклый, постекленелый. Неужели глаза этого зверя преследовали его по ночам. Морель вспомнил, что несколько раз замечал две фосфорические точки мелькавшие в кустах. Но он не был охотником и думал, что это ночные светящиеся насекомые, которых так много в тропических лесах. Да, его подстерегал ягуар. И вот он лежит поверженный. Морель оглянулся кругом, И увидел, что кровавый след уходит в сторону и пропадает в кустах. Ученый не верил своим глазам. Но все, что он видел, не оставляло сомнения в том, что пума спасла его. Она охраняла его во время болезни и рискуя сама, храбро бросилась на врага, чтобы спасти жизнь человека. Это была неразрешимая загадка инстинкта. невольно морыль почувствовал благодарность и даже нежность к своему спасителю но спаслась ли она сама бедная неопытная пума она ползла в чащу заลิзвывать свои раны и теперь быть может и вздыхает даже не осознавая своего героизма глава 5 воздушное жилище Морелле охватило желание разыскать раненного зверя и если можно помочь ему. Несмотря на слабость он отправился по следу. Но кровавый след уходил в густую чащобу. Морелл был ещё слишком слаб, чтобы продолжать поиски. Сделав несколько десятков шагов, он упал у зарослей хининного дерева, вдыхая душистый запах розовых и желто-белых цветов. У ног его валялась четырёхгранная сломанная ветка. «А ведь это хина. Почему бы мне не полечить свою лихорадку, подумал он, и отодрав зубами кору, начал жевать её, морщись от горечи. Морель начал лечить лихорадку хинной корой, подобно индейцам, которые издревно пользуются этим народным средством. Приступ лихорадки стали ослабевать, и скоро Морель почувствовал себя здоровым. Но он был ещё очень слаб. Ему приходилось питаться только растительной пищей. К орехам он скоро прибавил новые блюда муку, которую он добывал из корней косой. Из этой муки у немудрялся даже печь лепёшки, разжигая огонь увеличительным стеклом. И иногда ему удавалось даже полакомиться печёной рыбой. Он ловил её на крючок, сделанный из булавки и воткнутый в конец прута. Приманкой служили черви и насекомые. Мориль ещё не оставлял мысль найти своих спутников или спуститься по одному из притоков Амазонки и достигнуть живых мест. Для этого он хотел использовать дождливое время года. С ноября по март беспрерывные ливни превращают ручьи в широкие реки. О направлении и заботиться не нужно. Мориль устроит плот, сделает запасы пищи. и отправиться в путь. Однако в ожидании этого времени надо было подумать о более сдлом существовании. До сих пор морель жил как лесной зверь, день бродил в поисках добычи и засыпал там, где заставала его ночь. Но так продолжаться не могло. Его лицо и руки были совершенно изъедены москитами и комарами. Когда морель смотрелся в стоячей воды, Он не узнавал себя, так опухло его лицо. Клещи заползали под одежду. Вырвать их с головой не удавалось. Если же в теле оставалась голова, на этом месте образовывался нарыв, который причинял Морелю больше страданий, чем живой сосущий его кровь клещ. Но это было ещё не всё. Каждую минуту он рисковал встретиться с лесными хищниками, ягуаром, мексиканской дикой кошкой, красным волком, дикой собакой. Из них ягуар был самым страшным. Один ягуар погиб в борьбе с пумой, но тысячи их ещё бродили в лесу. Иногда Мурыэль замечал в "@ме" зелёные точки и спешил развести костёр, добывая огонь кремнё. Но огонь нужно было поддерживать. И Мурыэль не высыпался. В конце концов он решил, что самое безопасное проводить ночь на ветвях высокого дерева. Усаживался среди сучьев и привязывал себя ремнём к стволу. Моралл долго не мог привыкнуть к такой спальне. Когда он засыпал, голова его опускалась, и ему казалось, что он падает с дерева. Моралл в ужасе просыпался, инстинктивно хватаясь за ветви. Но со временем он привык к своей воздушной кровати и хорошо высыпался. На высоте москиты и комары меньше беспокоили его. Крупные хищники не замечали добычи, укрывшейся в густой зелени дерева. Постепенно из каких-то глубин его существа поднимались и оживали первобытные инстинкты, утраченные человеком на протяжении тысячелетий культурной жизни. Моры научился крепко спать и в то же время прислушиваться к малейшему шуму. К слуху и обонянию его обострились, только глаза учёного оставались такими же близорукими. Впрочем, в очках он видел неплохо. Эти очки составляли предмет его непрестанных забот. Однажды, когда он спал на земле, положив возле себя очки, какая-то птица, очевидно такая же любительница блестящих вещей, как сорока, Подхватила клёумочки и унесла. Взмахи крыльев разбудили Морель, и он погнался за птицей. К счастью, она уронила очки. С тех пор Морель никогда не снимал очков даже во время сна. Была середина сентября, и дожди перепадали уже довольно часто. Они неожиданно налетали, опрокидывая на лес целые водопады и так же быстро проходили. Ветви деревьев не могли защитить Мореля, и он промокал до костей. И Морель занялся устройством кровли над головой из ветвей и листьев. Это была трудная работа. Несколько раз он едва не срывался с дерева. Вдобавок ему приходилось вести борьбу с обезьянами. Достаточно было Морелю спуститься с дерева за сучьями и хворостом, как целые стаи обезьян собирались на его стройку и пытались помогать. может быть, они и делали это с самыми лучшими намерениями, но после их набегов Морылю каждый раз приходилось начинать строить заново. Так продолжалось несколько дней, пока Морылю не посчастливилось найти очень прочные и тонкие вьющиеся растения, которыми он туго связал остов крыш. Убедились ли обезьяны, что человек хорошо справляется с работой без их помощи, или им надоела эта новая забава? Но скоро они оставили его в покой. И мурыль благополучно достроил своё временное жилище. Теперь он был защищён от дождя. Мурыль втащил к себе на дерево даже некоторые запасы пищи: муки из коссовых орехов и мёда медовых мух, своё новое приобретение. Эти запасы могли пригодиться во время плавания. Вместись с тем онёв ожидали его, и вот необходимостью искать пищу во время дождя. В его новом жилище было подобие кровати, сделанной на ветвях и устланной мхом и листьями. Теперь он мог с некоторым комфортом растянуться. Когда дождь мешал ему заниматься устройством плата, Морель лежал у себя на дереве и переносился мыслью в Париж. Но это было так далеко и так не похоже на то, что окружало Морель, что Париж казался ему далёким сном. В солнечные дни Морель усиленно трудился над устройством плота. Без топора работать было трудно. Морель нашёл несколько острых кремней и попытался сделать каменный топор, перейдя таким образом к следующей ступени культуры в каменный век. Зажав кремень в рогатину, Морель привязал его к топорищу тонкими лианами. Но кремень соскочил с топорища при первом же ударе. Тогда Морель решил сделать топор по всем правилам искусства, пробив дыру в кремне ударами другого кремня. Этот египетский труд истомил его. Морель с отчаянием бросил работу. Неотвидно, я не гожусь в Рабинзоны. Однако мысль о топорение оставляла его. Дереву легче поддаётся обработке. Надо начинать с топорища. Морель нашёл подходящий корявый сук крепкого железного дерева и начал прожигать углями игольное ушко, продолговатую дыру. Это была тоже египетская работа, но всё же дереву поддавалось обделки легче кремня. Скоро игольное ушко было готово. Морыль вставил острый плоский камень и закрепил его растительными волокнами, старательно для этого приготовленными. Этот топор скорее напоминал булаву с необычайно большим наболдашником. Так много намотал Морель верёвок, но всё же это был топор. Он перерубал, вернее, перебивал ветви в палец толщиной. Он мог служить некоторой защитой. Таким топором можно было даже срубить толстое дерево. Но занявшись хронометражом, Морелью исчитал, что на каждое дерево потребовалось бы не менее месяца. А ему для плота нужен был по крайней мере десяток деревьев. Мурыль приуныл. При такой быстроте работы ему не выбраться ранее, чем через год. Тогда Мурыль решил использовать для плота бурелом и стволы подходящей длины, валявшиеся в руслах высохших рек. Их приходилось тащить ото всюду, часто издалека. Мурыль не вымогал от этой непосильной работы. Чтобы найти бревно подходящей длины, ему иногда приходилось уходить на расстоянии целого дня пути от своего жилища. В этом лесу однообразном, несмотря на всё расточительное многообразие древесных пород, очень легко заблудиться. Имурель, уходя на поиски стволов, делал кремнёвым топором отметки на деревьях. Наконец, материал для плота был собран. Мурель торопился Проливные дожди шли уже каждый день, и высохшие русла речек наполнялись водой. К счастью, вода прибывала не так быстро, как ожидал Морель. Высохшая почва впитывала в себя огромное количество влаги, прежде чем насыщалась и пропускала воду дальше. Морель связал плот, сделал небольшое прикрытие от дождя для себя и запасов пищи. Сзади прикрепил руль из шеста с велкообразным концом, переплетённым роскениями, и начал ждать, ежедневно посматривая на уровень воды. Наконец она поднялась до платали, лежавшего на берегу. В этот день дождя не было. Сегодняшнюю ночь я ещё могу провести на дереве под оломорель. Но это будет моя последняя ночь. Через несколько дней из древесного жителя Я превращусь в человека XX века. И он забрался на своё дерево. Глава шестая. Неудачное отплытие. Ночь была тихая, но необычайно душная. Изредка безшумно вспыхивали молнии далёкой грозы, а дождь всё-таки будет. Ни комаров, ни москитов нет, попрятались, думал Моролев, засыпая. Перед утром страшный удар грома разбудил его. Гроза разразилась внезапно. Кругом гремело, словно кто-то открыл двери гигантской кузницы. Лес пылахал голубым мерцающим пламенем. Раскаты, словно канонада пушек, стрелявших у самого уха, слились в невообразимый гул.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 Его завертело как щепку и понесло. Не менее получаса ему пришлось бороться с течением, пока наконец на крутом повороте его не прибило к берегу. Морель вылез весь покрытый зелёной тиной и тонкими длинными листьями. Часы безнадёжно испорчены, подумало. Придётся жить по солнцу. Да это не беда. Главное плот. Почему он не поплыл? Буре промчалось с такой быстротой, Как это бывает только в тропиках. Ветер сдёрнул сизою завесу с неба, открыв второй, голубой полк. Выглянуло солнце, и лес внезапно ожил. Вылезли обезьяны, отряхнули, как собаки намокшую шерсть, и стали сушиться на солнце, шумно болтая и, вероятно, делясь на своём языке впечатлениями о пронёсшейся буре. Деревья расцвели яркими красками перьев попугаев,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 А плот по-прежнему покоился на дне. "Нав чём же делать, чёрт возьми?" раздражённо крикнул Морель. Он взял валявшийся на берегу кусок железного дерева, из которого был сделан плот, бросил в воду и тотчас воскликнул: "Есть ли ещё на свете такой осел, как я?" Обрубок потонул подобно камню. Железное дерево было слишком тяжело и не могло держаться на воде.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 Отдохнул от комаров и москитов. Клещи с моты и слизи с ив деревьев также меньше беспокоили его. Мораль приводила в ужас мысль, что ему придётся отложить путешествие на год. И он решил во что бы то ни стало отправиться в путь до окончания периода дождей. Глядя на грязные и бурные воды потока, поднявшего с дна тысячи тонн ила,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 под непрекращавшимся проливным дождём. Работа пошла быстрее, чем он ожидал. Ему не приходилось даже искать и собирать бамбук. Каждый день река выбрасывала на берег огромное количество бамбуковых палок. Моролю приходилось только выбирать, связывать и складывать стволы. Через несколько дней плот был готов. Оставалось лишь тащить его в воду. Несмотря на лёгкость материала, из которого был сделан плот, он представлял значительную тяжесть для одного человека. Берега были размыты, и работать приходилось в непролазной грязи. Муралл придумал целую систему рычагов, пользуясь вместо верёвок тонкими гибкими стволами ползучих растений. Но сдвинуть плот оказалось труднее, чем построить его. Концы бамбуковых палок то и дело врезавались в грязь и застопоривали движение.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 Уровень воды в реке быстро поднимался. Морель сделал последние приготовления и переселился на плот. В тот же вечер он почувствовал, что плот медленно поворачивается, накренясь на бок. Ещё один момент, и плот был подхвачен течением и понёсся по бурлящей реке. Морель торжествующе крикнул. Однако радость оказалась преждевременной.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 Расчитывая на течение, он не догадался сделать весло. Он ещё раз выругал себя слом, однако это не помогало делу. Мороль попробовал отталкиваться шестом. Но как только ему удавалось протолкнуть плот в русло реки, шест переставал достигать дна, и плот снова медленно относило в заводи. Мороль решил отдаться на волю течению, надеясь, что оно, совершив круг, вынесет его из заводи. плот медленно поплыл к тинистому берегу и наконец, дрогнув, остановился рискуя надорваться мурейно легал на шест, но от этого плот, погрузившийся нижними палками в тину, ещё больше увяз. Мурель бросил шест, упал на плот и уснул, истомлённый волнениями прошлого дня и бессонной ночью.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 И тысячи комаров поднялись над водой. В заболоченной почве что-то чавкало, вздыхало, шевелилось. Из чаще леса доносился странный свист. Временами трещали кусты под чьими-то тяжёлыми шагами. Мрыль яростно отгонял от себя тучи комаров, прислушивался к свисту и не мог уснуть. Утром он посмотрел на почву, на которую должен был вступить,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 К счастью, жидкая грязь была плохим трамплином для прыжка, и они не достигали Мореля. Морель обошёл заводь и пошёл вниз по реке. Но чем дальше он шёл, тем тише становилась почва и течение воды в реке делалось всё медленнее. Наконец перед ним открылось огромное пространство, залитое водой. Неужели река не впадает в Амазон?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 Мангровые, сандаловые, копайские, каучуковые, кустарники и пикакуаны, кино, какао, чай, что ещё больше. Даже табак рос на этой почве. Мороль поднялся ещё выше, и перед ним открылась широкая поляна, освещённая солнцем. Здесь будет меньше комаров и москитов. Посередине поляны находилась группа гигантских деревьев бразильского ореха. Их гладкие стволы достигали 130 футов высоты. Вот то, что нужно. Под рукой и запасы пищи, и аптека, и даже сигары. На этой высоте я буду себя чувствовать в безопасности от зверей. Однако на минуту Морели охватило колебание. Справится ли он с задачей? Устроить себе небоскрёб? Времени много, решило он и с жаром принялся за работу. Работа было немал. Нужно было сделать лестницу, чтобы взбираться на вершину. Нужно было заготовить прочные балки для остова дома и поднять эту тяжесть на огромную высоту. Для этого следовало свить прочные верёвки из волокон растений. Кроме того, необходимы были блоки, чтобы облегчить поднятие балок. Нужно было наконец позаботиться и об инструментах для работы. Всё это было чрезвычайно трудно для одного человека. Но странное дело, с тех пор, как Мурей решил надолго обосноваться в лесу, у него как будто прибавилось энергии. Теперь все его мысли были сосредоточены на одном. Париж отодвинулся на задний план. Так как дожди не прекращались, Мурей выстроил временную хижину у подножия своего будущего небоскрёба, как он называл своё жилище. Наибольшее внимание Морель уделил устройству надёжной крыши. И это ему удалось. Теперь он мог иметь постоянный огонь, сохраняя в пепле тлеющие угли и раздувая костёр ночью, чтобы отгонять диких зверей. Работа продвигалась медленно. Первую была готова лестница. Но когда Морель попытался поставить её, он убедился, что не в силах этого сделать. Она была слишком тяжела.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 Правда ему пришлось попотеть, втаскивая наверх тяжёлые балки, но когда они были уложены на разветвление сучьев, половина дела была сделана. Морель, как птица, вил своё гнездо, принося ветку за веткой. И дом вышел на славу. Моралю умудрился сделать две комнаты. Маленькая служила спальней, а большая кабинетом, лабораторией и музеем.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 Он читал лекции своим воображаемым слушателям, и в дебрях тропического леса слышались мудрёные латинские слова, которые, видимо, очень нравились попугаям. Казалось, эхо отражало его речь в искажённом до неузнаваемости виде. "Паук мигаль", сказал Мурель. "Ау-найс!" «Oh nice вторили попугаи, заливаясь хохотом. "Кышвы горластые!" кричал Мурель на своих недисциплинированных слушателей. Но они продолжали усердно повторять его лекцию, пока он не замолчал. Глава 8. Человек без имени. Морель усердно упражнялся в произнесении речей, но постепенно эти занятия становились всё реже. Заботы дня и научная работа по собиранию и классификации насекомых отвлекали его. Не замечал он и другого. С каждым днём его лексикон становился всё беднее, речь суше, бледнее. Она всё больше была из пещеры научных терминов, и его лекции напоминали уже латынь средневекового учёного. Только раз, тщетно стараясь вспомнить забытое слово, он обратил внимание на этот распад личности и несколько обеспокоился.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 Были насекомые, и в особенности пауки. Он мог часами неподвижно сидеть, уставившись на какого-нибудь паука и наблюдать за его работой. По своему Мурель был даже счастлив. Среди пауков, ос, муравьёв он чувствовал себя в своём обществе. Бразилия в этом отношении была настоящим раем для учёного. Едва ли на всём земном шаре Можно найти второе такое место, где волны жизни бушевали бы с такой нисточимой, ничем не сдерживаемой энергией. И Морель погрузился в этот безграничный океан. Каждый день приносил ему что-нибудь новое и изумительно интересное. Морель был похож на золотого искателя и целыми днями, забывая о еде, подбирал свои самородки или бродил по лесам в поисках новых сокровищ. Моролючёный спасал Моролю человека от полного одичания. И всё же в Мороле происходил незаметный для него, но огромный внутренний процесс упрощения психики. В его мозгу оставались нетронутыми только клетки, принимавшие участие в его научной работе. Во всём остальном он действительно дичал. Он был не требователен, как дикарь в пищи. Запустил свою внешность,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 Его едва ли потревожило его, и он продолжал бы заниматься своими научными работами по-прежнему. Даже чистолюбие угасло в нём. Он уже не мечтал о славе. Мысль о возвращении к людям всё реже посещала его. Только когда вторично наступил период дождей, морали охватило смутное беспокойство. Но он объяснил его тем, что дожди мешают ему совершать обычные экскурсии.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 который всё пополнялся. Но и этот измеритель был не точен. Когда полки стены и даже пол его рабочего кабинета переполнялись собранными им насекомыми, как поле, покрытое сорнячей, Морель начал выбрасывать одинаковые экземпляры, оставляя по одному каждого семейства или подсемейства. Но так как экспонаты всё продолжали прибывать,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 Здесь мы и не найдём красных ибисов, сказал Джон своему спутнику. Ибис любит болота. Джон был индейцем. Он прекрасно говорил по-английски и по-португальски, сын его учился в университете. Жил он в Рио-де-Жанейро, где имел собственный дом и магазин, обслуживавший главным образом туристов и путешественников, приезжавших в Бразилию из старого и нового света, чтобы поохотиться в лесах или собрать коллекции. Ни одна научная экскурсия или экспедиция не именовала его магазина. Здесь можно было найти ружья, палатки, сетки для москитов, складные кровати, фляжки, словом, всё необходимое для путешествия. Главной же приманкой был сам Джон. Никто лучше его не знал малые исследованные области Бразилии. К его советам прислушивались профессора. Одетый по-европейски, сухой, подвижный, Он мог сойти за испанца-коммерсант. В его крови не умерло только одно наследие предков склонность к приключениям, бродячей жизни в лесах. Как дикая перелётная птица в неволе, каждый год он испытывал приступ тоски, желание расправить крылья и лететь. И ежегодно перед наступлением дождей он отправлялся с каким-нибудь путешественником к верховьям родной Амазонки. На этот раз он оказал отчесть Арману Собтия, богатому французу из Бордо, натуралисту-любителю и страстному охотнику. Они поднялись по Амазонке на океанском пароходе до Манауса, пересели на плоскодонный речной пароход по Риу-Негру, поднялись до Сан-Педро, затем пешком отправились на север. Через 2 дня пути они миновали неизменный бассейн реки И взобрались на возвышенность, поросшую густым лесом. По мнению Джона, в этом месте не могло быть красных ибисов. "Ну что же", сказал Собетье. "Нет красных, будем охотиться на белых". "Здесь чудесно, Джон. Какая растительность!" Цс! Собака Собетье, Диана, сделала стойку. Арман Собетье осторожно раздвинул кусты. Вот, я увидел, какое-то странное существо, получеловека, полузверя, сидевшего на земле. Длинные седые волосы дикаря, если только это был человек, ниспадали на плечи. Чрезвычайно худый, но жилистый, руки и ноги были голые, а туловище неизвестного покрывали обрывки серой ткани, словно он намотал на себя паутину. Дикарь сидел спиной к собачье И, видимо, был погружён в какие-то наблюдения. Как ни тихо собачье раздвинул кусты, дикарь услышал приближение людей. Он повернул голову, из-за его плеча показалась длинная, всколокоченная борода, достигавшая согнутых колен. Старик сделал неожиданный прыжок и бросился в кусты с такой стремительностью, как будто он увидел не людей, а ягуара. Диана взвизгнула и с отчаянным лаем погналась за убегающей дичью. Собаки и Джон поспешили за собакой. Без сомнения, она живо догнала бы беглеца, не будь на его стороне значительного преимущества. Он очевидно прекрасно знал местность и с необычайной ловкостью пробирался сквозь лианы и папоротники, тогда как Диана с разбегу не раз попадала в петли и узлы лиан и принуждена была останавливаться. чтобы освободиться. Она давно упустила из виду двуногого зверя, но ушла по следу, руководствуясь обонянием и инстинктом. Собаки и Джон следовали за ней, прислушиваясь к её удалявшемуся лаю. Наконец они нагнали собаку у большого дерева. Подняв морду, яна яростно лаяла. Джон посмотрел на вершину дерева. Вот где он. Сидит в ветвях, видите? Собатье не сразу заметил в густых ветвях дерева спрятавшегося старика, который смотрел на них молча и враждебно. "Слезайте!" крикнул Собатье по-французски. "Слезайте, мы не причиним вам вреда!" в свою очередь крикнул Джон по-английски и ещё раз по-португальски. Но старик сидел неподвижно, как будто не слышал или не понимал их. "От дьявола!" выбранился Джон. Он глухой или немой? Что если я влезу на дерево и сброшу оттуда этого лисовика? Нет, лучше подождём, ки его здесь, ответил Собатия. Когда он убедится, что мы твёрдо решили познакомиться с ним, то быть может, и сам спустится к нам. Охотники расположились у дерева. Джон вынул из походного мешка чайник, консервы и сухари, разложил костёр и вскипятил воду. Собатий, сделав аппетитные бутерброды, высоко поднял руки и показал бутерброды старику, причмокивая губами, как будто приглашая есть кошку или собаку. Дикарь зашевелился. Вид пищи, видимо, возбуждал его аппетит. Приглашение к столу говорило о мирных намерениях неизвестных людей, так неожиданно нарушивших его одиночество. Однако старик ещё долго не мог побороть чувство неприязни и недоверия. Он тихо замучал, как немой, и спустился ниже. Клюёт, весело сказал собатье, раскладывая на траве всё содержимое своего мешка с продовольствием. Прошёл ещё добрый час, пока старик, спускаясь с ветки на ветку, оказался над самой головой охотника. Яна вновь неистово залаяла, но собачье заставило её замолчать, и с недовольным ворчанием она улеглась у его ног. Старик соскочил на траву, не говоря ни слова, подошёл к охотникам, схватил несколько кусков вяленого мяса и стоя начал с жадностью поглощать мясо, почти не разжёвывая и довясь. Видно, у него во рту давно не было мяса. Смотрите, как уплетает. Одобрительно сказал Джон, протягивая старику новый кусок. Насытившись, старик внимательно посмотрел на собаке Джона, как бы изучая их, и кивнул головой. Этот простой жест доказывал, что охотники имеют дело с существом сознательным, хотя и крайне диким. Собаке, со своей стороны, внимательно изучал внешность старика. Это лицо безусловно принадлежало европейцу. Хотя тропическое солнце и придало коже тёмно-бронзовый оттенок, главное же старик носил очки, значит, когда-то он был знаком с цивилизацией. Сквозь стёкла очков на собаке смотрели странные глаза. В этих выцветших голубых глазах горел огонёк дикости или безумия, но вместе с тем взгляд старика отличался сосредоточенностью мысли. которой говорила сложным интеллектом. Старик, продолжая разглядывать саботье, как будто решал какой-то важный вопрос, брови его нахмурились, почти прикрыв внимательные и зоркие глаза. Потом он подошёл к саботье и тронув его за руку, удалился, как бы приглашая следовать за собой. Сильно заинтересованный, саботье Джон быстро уложили свои вещи, И пошли за стариком. Они вышли на большую поляну, среди которой поднималась группа деревьев, а на них, среди сучьев и зелени, виднелось воздушное жилище лесного отшельника. Старик обернулся ещё раз к внул головой и начал карабкаться по некоему подобию лестницы. Однако для своих лет он недурно лазит, сказал Джон, удивляясь лёгкости, с которой старик поднимался вверх. Старик полез ползком в небольшую дверь. Когда собутье Джей и Джон вошли в его жилище, старик пригласил их в соседнюю комнату, так как спальня, где едва помещалась кровать, была слишком мала для трёх посетителей. Собутье не без опаски ступал по полу, сделанному из бамбуковых палок на высоте сотни футов. Войдя во вторую комнату, выглядевшись, собутье Джей и Джон Замерли на месте от изумления. На столе аккуратно были разложены инструменты, употребляемые для препарирования насекомых и изготовления коллекций: ланцеты, пинцеты, крючки, булавки, шприцы. На полках, потолке и полу были расположены коллекции насекомых, образцы волокон каких-то тканей, краски в деревянных сосудах. Поражённый соботие Прикинув в уме, решил, что за такую коллекцию любой университет не пожалел бы сотен тысяч франков. Один угол комнаты был заткан паутиной. Маленькие паучки, как трудолюбивые работники, сновали взад и вперёд, натягивая паутину на небольшие деревянные рамы. Пока гости были заняты осмотром комнаты, старик принялся раскладывать добычу своего трудового дня. Потом он взял со стола птичье перо и обмакнул его в выдолбленный кусок дерева, в котором были налиты чернила, очевидно, сделанные из каких-то зёрен или стеблей. Собётье заинтересовался этими приготовлениями. Старик собирался писать. Но на чём? Однако бумага лежала тут же на столе. Это были высушенные листья дикой кукурузы. Старик написал несколько слов и протянул лист Собатье. Письмо было написано на латинском языке, которого Собатье не знал. "Вот цинь мне не далась", сказал он, обращаясь к Джону. "Может быть, вы прочтёте?" Джон посмотрел на жёлтый лист с чёрными иероглифами. "Если бы здесь было написано даже по-португальски, я не прочёл бы этого почерка", сказал он, кладя лист на стол. Собатье посмотрел на хозяина и развёл руками. Непонимаем, старик был огорчён. Он попытался издать какие-то звуки, но кроме мычания у него ничего не получилось. "Разумеется, он не мой", сказал Джон. "Похоже на то, что он разучился говорить", заметил Собатье. "Что же, попробуем обучить его. Интересно, на каком языке он говорил прежде, чем его язык заржавел", ответил Джон. Я неусиленно начали заниматься чисткой ржавчины языка старика. Они по очереди называли по-французски, по-английски и по-португальски различные предметы, показывая на них: стол, рука, голова, нож, дерево. Старик понял их намерения и казался очень заинтересовался. Английские и португальские слова, видимо, не доходили до сознания старика. Он как будто не слышал их. Но когда событье произносил французское слово, оно словно искрой зажигало какую-то клеточку в мозгу старика, пробуждая уснувшую память. У старика на лице появлялось более сознательное выражение. Глаза его вспыхивали, он усиленно кивал головой. Но как только дело доходило до речи, почти страдальческие морщины покрывали его лоб. Язык и губы неповиновались. Изартай исходил лишь нищелины разделиные бормотания, весьма похожие на те звуки, которые издавали попугаи, повторявшие его лекции. Без сомнения, французский, его родной язык, сказался в собаке. Старикашка прилежный ученик, из него выйдет толк. Мне кажется, он уже вспомнил все слова, которые я произнёс, но не может повторить их, потому что его язык, губы и горло совершенно отвыкли от нужной артикуляции. Попробуем сначала поупражнять их. И собаке начал обучать старика по новому методу. Он заставлял своего ученика отчётливо произносить отдельные гласные: а, о, у, е, и. Это далось легче. Потом перешли к согласным. Джон с трудом удерживался от смеха, наблюдая за гримасами которые делал старик в попытках произнести какую-нибудь согласную. Он выпячивал губы, вертел языком вбок, вверх и вниз, подражая учителю, свистел, трещал, шипел. Успех этого метода превзошёл ожидания учителя. В концу урока старик довольно отчётливо и вполне удобопонимаемо произнёс несколько слов. "Ему нужно поставить голос, он слишком кричит", сказал собачье. "Но он сегодня доволен. С него пот льёт градом от напряжения. К тому же темнеет. Здесь слишком тесно, чтобы разместиться втроём. Мы будем ночевать внизу". Гости ещё не могли свободно изъясняться с хозяином. Пришлось прибегнуть к мимике и жестам, чтобы объяснить, что они не покидают его совсем. Распротавшись со стариком Собетей Джонс спустились по зыбкой лестнице. Ну, что вы скажете? Пошли за ибисами, а попали на дикобраза. Удивительная находка. Без всякого сомнения старик учёный. Но как попал он в этот лес? Хоть бы он скорее научился говорить. Вы прекрасный учитель, заметил Джон, располагаясь на ночлег. Но всё же на обучении должны уйти недели.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 Да, он ничего этого не знал. Он с недоверием слушал рассказы Соботье и, видимо, не чувствовал к ним большого интереса. Да они менее 15 лет. Я заблудился в лесу, гоняясь за редкостной бабочкой, совершенно неизвестный вид мёртвой головы. И учёный подробнейшим образом описал все особенности насекомого.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 Старик неопределённо разведя руками вокруг, кратко ответил: "Шум. Не уши, уши ваши помнят дольше, чем глаза". Удивился Джон и, подойдя к старику, спросил: "Не разрешите ли вы мне вас встречь?" "Стричь?" Джон взял прять его волосы и показал пальцами, как стрижёт парикмахер. "Снять ваши волосы", пояснил собетё по-французски.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 Уж больно он худ. "Вы чем питались?" спросил соботефессор. "Зёрна, ягоды, птичьи яйца, насекомые", ответил фессор. "Ну, разумеется", сказал Джон, услышав ответ. "Не мудрено, что он тощ как комар в засуху". И они начали кормить старика чем могли из своих запасов и тем, что добывали охотой. Однажды Джон, страстный рыболов, решил наловить фессуру рыбы, оглушая её. Он взял бутылку из подвески, влил в неё четверть углерода, который у него был в запасе, и бросил им в воду. Бутылка взорвалась, и от взрыва кругом была оглушена рыба. Все в том числе и Фессер начали поспешно вылавливать всплывшую на поверхность рыбу и тщательно промывать её, чтобы яд не проник внутрь. А у меня есть ещё более простой способ ловить рыбу, не боясь отравиться ею, сказал Фессер. Я знаю паразитическое растение. Оно растёт вот в той части леса. Этим растением можно опьянить рыбу. Значит, вы и рыбой питались, спросил Соботье. Давно, ответил Фешер. Растение очень высокое, у меня нет времени лазать по деревьям, если можно питаться ягодами на ходу. Джон очень заинтересовался этим растением, которое даже ему не было известно.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 Собакье решил, что его укусила змея. Но профессор бросился на помощь Джону и начал сбрасывать с его рук и лица маленьких белых муравьёв. Собакье последовал за профессором, и они втроём начали поспешно сметать с Джона муравьёв. Несколько этих ядовитых насекомых упало на руку Собакье, и он понял, почему Джон кричал в агониистово. Боль от укусов муравьёв была нестерпима. как как укол раскалённой иглой. Когда наконец Джон был освобождён от насекомых, Сабатье подошёл к орхидее и увидел, что вся внутренность цветка была сплошь усеяна белыми муравьями. Эти злые инсекты, насекомые, насекомые, сказал Фесс. Могут съесть живого человека. Однажды они напали на меня. Я спасся, потому что бросился в воду.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 Наркотический сок растения настолько дурманил рыбу, что вся поверхность реки покрылась ею. Но этого мало. Джону посчастливилось поймать в реке животное из породы аллигаторов, водяную ящерицу, на ветвь весьма невинную а в действительности покровожадности, мало чем отличающуюся от каймана. Что вы будете делать с этой ящерицей, спросил Сабатье. Но Джон только таинственно мнегнул. В этот день обед вышел на славу. Сварили и зажарили рыбу. На закуску Джон вырезал лучшую часть для еды. Хвост чудольще. Затем вынул из тела яйца, которыми оно было наполнено. Печёные яйца ящерицы пришлись весьма по вкусу профессору. Он признался, что не знал об этом вкусном блюде. Джон был, видимо, почём.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 Глава 11. Неведомые богатства. Обычно Фессыр уходил в лес на целые дни, и только вечером все собирались у костра за котелком чая, рассказывая друг другу события дня. За это время Фессыр уже вполне овладел речью. Однако в последние дни с Фессыром стало твориться что-то неладное. Он возвращался в самые неопределённые часы, Забирался в свою лабораторию и то сидел неподвижно у стола, обхватив руками голову в глубокой задумчивости, то вдруг срывался с места, что-то возбуждённо бормотал и с такой поспешностью спускался с лестницы, что собаке каждый раз боялся за него. Старик был крайне рассеян. Он отвечал не впопад на вопросы, иногда даже не слышал их или обрывал разговор на полуслове. Совсем помешался старик. говорил Джон, поглядывая на фессера. Фессер действительно был похож на сумасшедшего. Однажды он сидел недалеко от дома, внимательно разглядывая в траве какое-то насекомое. Вдруг фессер поднялся и побежал с такой быстротой, словно за ним гнался ягуар. Он бегал по полянке как исступлённый, крича во весь голос: "Почему она не хочет брать мою Ефипедеру?" Потом он поймал какой-то насекомое, с такой же поспешностью вернулся на прежнее место и бросив насекомое, издал торжествующий крик: "Взяла, каналья!" Соботе подошёл к учёному и осторожно спросил его: "У вас, господин профессор, кажется, какие-то неприятности с вашими насекомыми?" "Неприятности?" ответил повеселевший фессор. "Я чуть с ума не сошёл. Вот какие неприятности!" Но ну, теперь всё в порядке. Ещё одна сложнейшая загадка природы разрешена. И усевшись поудобнее, он с жаром начал объяснять: "Осы это учёные убийцы. Своих жертв, жужелиц, эпипгера других насекомых, они поражают отравленным кинжалом в нервные центры, и этим приводят их в состояние полного паралича. Эти живые трупы А саутас, квитксибей, складыт в кладовой. Таким образом, под рукой свежий продукт. Вот это самая аса, Лонгидокский сфекс. Едва не свела меня с ума. Она поразила свою жертву, эфипегеру, на моих глазах и ухватив за усики, не спеша потащила в свою норку. Я незаметно подкрался, ножницами обрезал усики, взял парализованную эфипегеру, и положил на её место другую, только что пойманную мной. Оса, тащившая свою добычу, почувствовала, когда я перерезал усики, что ноша стала легче. И оглянулась. Конечно, она очень удивилась, увидев, что на месте парализованный лежит новая, живая фиппигера. Моя оса не верила своим глазам и помочив передние лапки во рту, начала ими протирать глазки. Убедившись, что это не обман зрения, Асса начала искать первую фиппигеру. Акмаей даже не притронулась, хотя я сам подсовывал ей добычу. Почему она не брала мою фиппигеру? Вам это показалось обидным, спросил Собатье. Не обидно, а непонятно, чёрт возьми, вскричал Фесс. Это противоречило инстинкту. Я был сам не свой, пока не разгадал загадку, которую мне загадала Асса. И в чём же дело? В том, что я подложил ей самца. А сажа, как теперь я убедился, охотится на самок, потому что в их вздутом брюшке содержится большой запас сочных яичек лучшее питание для личинок сфикс. Мне нужно было во что бы то ни стало найти и фиппигеру самку, пока са не утащила свою добычу. Вот почему я с такой поспешностью бегал по поляне. В собаке стало понятно настроение фессера. Необъяснимое отступление от инстинкта, этого закона природы, для фессера было столь же невыносимо, как для астронома непонятное ему возмущение в движении небесных светил. Теперь гармония космоса и души фессера была восстановлена, как будто тяжкий груз свалился с плеч. Он стал общительнее и даже предложил показать, каким способом он ловит насекомых. Я подсикаю стволы одного кустёрнка, из которого капли за капли вытекает своего рода клей, который служит приманкой для различных насекомых. Да вот вы и сами увидите. Фессер слетал на своё гнездо и принёс оттуда горшочки и палочки, которые раздал соботиёт жену. Фессер научил их, как нужно его клеем смазывать листья, ветви и даже мох. тщательно прикрываете места, где расставлены ловушки. Когда перед вечерним чаем они пришли к ловушкам, собати увидел, что они действуют великолепно. Смазанные листья оказались сплошь покрытыми самыми разнообразными насекомыми. Это гораздо легче, чем бегать по полянам, как же ребёнок. Да мне это уже и трудновато становится. Фесёр нагнулся, Вынул из клея какую-то божью коровку и раздавил её между пальцами. Пальцы его мгновенно окрасились в ярко-синий цвет. Эта краска по яркости цвета и прочности превосходит анилиновые краски и обладает одним замечательным свойством. Впрочем, позвольте пока не открывать вам секрет этой краски, сказал он, о чём-то подумав. В этот день профессор был общителен как никогда. После чая с мёдом он пригласил гостей к себе на дерево. Пройдя в свою лабораторию, он вынул из небольшого ящика образцы тканей, кусками в 20х30 см каждый. Эти кусочки материи, сказал он, сотканные из волокон растений или животных. Попробуйте. Никакая шерсть не сравнится по лёгкости, мягкости, прочности и теплоте с этой тканью. Но у меня есть кое-что поинтереснее. Фессор протянул собаке кусок серой ткани. Когда собаке положил ткань на руку, он был поражён. Ткань была так легка и тонка, что казалось, сотканна из паутины. Попробуйте разорвать её, улыбаясь, сказал профессор. Собака сначала осторожно потянул ткань, опасаясь, что она расползётся при первом натяжении. Но ткань не разорвалась. Тогда он потянул сильнее. Наконец рванул изо всех сил. С таким же успехом он мог попытаться разорвать железный лист. Джон также захотел испытать свою силу, но ткань решительно не поддавалась. И вместе с тем она была легкая и воздушная. Сам чёрт не разорвёт этой ткани, сказал Джон, протягивая кусок Фессеру. Глаза и губы Фессеру улыбались. В своём длинном балахоне он казался алхимиком. фаустом двадцатого века помахав как флагом тканью профессор сказал я удивлю вас ещё больше если скажу что этот ткань сделана выдиным пауком из этой ткани выдиные пауки строят свои подводные дома ткань совершенно водонепроницаема если её пропитать соком одного растения она станет непроницаемой для воздуха не дурная была бы оболочка для дирижабля А как она держит тепло? Из этой ткани вы можете сделать трико. Вы будете казаться голым, и вместе с тем смело можете отправиться в этом трико на северный полюс, не рискуя замёрзнуть. А вот этот кань, продолжал старик, продукт особого вида шелковичных червей. И знаете, каким образом я добиваюсь, чтобы эти существа, мои ученики, как я их называю, изо дня в день работали на меня? Я избавляю их от всяких врагов и кормлю той пищей, какая им нужна, как это делают китайцы. Я месяцами, годами изучал нравы и инстинкты этих трудолюбивых насекомых и сделал из них прекрасных работников. Вот посмотрите на этого паука. Собаки ещё в первый день обратил внимание на маленького паука, который наматывал паутину на деревянную рамку. Если бы у меня было больше места, Я заказал бы этому ткачу целый костюм, и он бы соткал мне его по мерке без единого шва. Из этой паутины я делал себе рубашки. Ткань мне изготавливали пауки, а нитки шелковичные черви. Но как вы добились этого? Наблюдением и терпением. Остальные образцы тканей сделаны из волокон разных растений, и все они очень прочные. Лучшие из этих растений те, волокна которых нужно долго разминать, отчего они делаются мягкими. Затем я их кладу в воду, смешанную с каким-нибудь дубителем, и это их делает ещё более нежными. Я нашёл также дикую коноплю из того же семейства, что растёт в Индии. Её волокна, погружённые в дубитель, также очень быстро приобретают большую прочность. Уфессор словно прорвалась плотина молчания. Он готов был говорить целую ночь о новых, совершенно неизвестных цивилизованным людям материалах, об изумительных красках, тканях, чудодейственных соках неведомых растений и о пауках. По пауках больше всего. Говоря о них, фессор превращался в поэта. Но собаке уже не мог слушать. Нельзя было в один вечер усвоить и переварить всё то, что Фессер узнал и открыл за 15 лет жизни, каждый час, который был посвящён упорному труду исследователя. Наконец старик отпустил своих гостей, сказав им на прощание загадочную фразу: "Сегодня ночью дух леса не зайдёт к вам". И Фессер засмеялся странным, почти безумным смехом. Глава 12. Дух леса. Когда они спустились по лестнице и разложили у подножия дерева походные кровати, Джон долго тёр себе лоб и сказал, обращаясь к своему спутнику: "Знаешь что, господин Собаттье, я больше не могу. Если мы пробудем здесь ещё неделю, я совершенно обалдею от этого старика". "Вы не правы, Джон. За этот месяц мы узнали столько интересных вещей, сколько не узнать за годы. Фессер поделился с нами только небольшой частью своего опыта, но и этого было бы достаточно, чтобы поразить весь учёный и промышленный мир. Знаете ли вы, что за самое незначительное открытие Фессера любой фабрикант не пожалел бы миллиона. Некоторые из его открытий похожи на взрывчатые вещества необычайной силы. Они могут перевернуть вверх дном целые области промышленности и создать совершенно новые. Всё это так грандиозно, что я не в силах разобраться в этом необычайном богатстве. Подумать только, что оно оставалось неизвестным миру целых 15 лет. И останется неизвестным, отозвался из темноты Джон. Этого не должно быть, серьёзно ответил Собатье. Мы попытаемся уговорить Фессру ехать вместе с нами. Мы захватим часть его коллекции и его самого. Едва ли он согласится на это, возразил Джон. Как бы там ни было, нам пора собираться в дорогу. Скоро начнётся период дождей. Они замолчали, погружённые каждый в свои мысли. Сабатье думал о возможной эксплуатации клада Фесссара. Джон же о своём магазине В этот момент лёгкий скрип дерева привлёк их внимание. Они насторожились, но даже тонкие слуха охотников не мог сразу определить, откуда исходит звук. Уловить его направление в самом деле было нелегко. Джон первый догадался поднять голову кверху, и вскрикнуло ту дивление. Можно было подумать, что в тьме тропической ночи К ним спускается звёздный кусочек Млечного пути. Джон увидел кучу звёзд, которые горели спокойным, мягким фосфорическим светом. Что за нововжденье воспыхнул Джон? Конечно, тут не могло быть ничего сверхъестественного. Млечный Путь не мог скорепить лёгкими перекладинами лестницы. Среди тишины ночи Послышался короткий смешок Фессера. Лесной дух спускается к вам, сказал Фессер. Когда он спустился, Собатье и Джон не могли не вскрикнуть от удивления. Весь болотон Фессера сиял фосфорическими пятнами. Недурной маскарадный костюм, сказал, улыбаясь, Собатье. Вы угадали. Это мой маскарадный костюм, ответил Фессер. Помните божью в коровку, содержащую синюю жидкость. Эта жидкость фосфоресцирует ночью. Я намазал ею костюм и превратился в созвездие, гуляющее по тропическому лесу. Но зачем вам этот маскарад в праселся батье? А вот зачем? Каждые светящиеся пятно напоминает своей формой тело какого-нибудь фосфоресцирующего ночного насекомого. И насекомые летят на мой костюм. Светящиеся пятнышки покрыты лёгким слоем клея, и насекомые садятся на эту приманку. Таким образом, гуляя по лесу, я в то же время ловлю насекомых. Так, видите, я весьма упростил свою работу. И пожаловав гостям спокойной ночи, фесру долился, словно блуждающий огонёк, то появляющийся, то исчезающий среди кустов. Когда утром Фессер вернулся, он уже не был похож на кусочек звёздного неба. Весь его костюм был сплошь покрыт прилипшими за ночь насекомыми. "Хороший улов", весело приветствовал он Собатье. "Вы прямо ходячая коллекция, господин Фессер. Не хотите ли чаю? Сейчас только освобожусь от насекомых и приведу в порядок костюм", ответил Фессер, поднимаясь по лестнице. Когда Фессер вернулся, Собатие налил ему кружку чаю и сказал: "Дорогой Фессер, мы хотим похитить вас. Скоро наступит период дождей, и мы отправимся в путь. Желаю успеха. А вы?" "Мне и здесь хорошо", решительно ответил Фессер. "Неужели вы не испытываете никакого желания вернуться к людям?" спросил Собатие. "15 лет как будто достаточный срок". для научной экспедиции Вы только подумайте, какую сенсацию произведут ваше возвращение и открытия. Ваше имя станет известным во всём мире. Собеть пытался играть на струнке тщеславия, но эта струнка уже не вибрировала в душе профессора. Здесь есть кое-что поинтересней газетной шумихе, и подумав, профессор добавил: "Нет, я не могу оставить леса. Ну что вас удерживает? Мёртвая голова. Та самая бабочка необычайного вида, которую я встретил в лесу 15 лет назад. Я думал о ней дни и ночи, искал её все эти годы, но не мог найти. До тех пор, пока её не будет у меня, я не уйду из этого леса. Но поймите, жар сердился соботие. Вы сами давно превратились в мёртвую голову, а прямо и вы человек. Ну какая польза от всех ваших открытий, если о них не узнает ни один человек на земле? Что толк от всех ваших коллекций и знаний? Не сегодня, не завтра вас может съесть ягуар, проглотить удав. Наконец вы умрёте естественной смертью и унесёте в могилу все сокровища. Вне общества, без людей ваше существование бесцельно, ему грожёт цена. Наука для науки это игра в бирюки, чепуха, бессмыслица. Вы должны подумать о своём долге перед обществом, без которого вы были бы бессловесным животным, Соботье говорил долго, и Фессер, видимо, начал склоняться на его доводы. Наконец старый учёный, опустив голову, сказал: "Хорошо, я поеду с вами, но только для того, чтобы вернуться сюда во главе хорошо оборудованной экспедиции и закончить свои работы". Мы, конечно, заберём с собою мои коллекции, ну, разумеется, ответил Собетье, подумав, только бы его вытащить отсюда. Дожди стали выпадать всё чаще, и маленькое общество начало деятельно готовиться к отъезду. Однажды Собетье, бродя у берега вздымавшейся реки, обратил внимание на валявшиеся стволы железного дерева. От них исходил крепкий аромат, Такому дереву позавидовала бы любая парфюмерная фабрика, сказал Соботье. Что если из таких деревьев сделать плот? Фессер покачал головой. Это дерево сыграло уже со мной скверную шутку, ответил он. Оно не будет держаться на воде. Плот надо делать из лёгкого бамбука. Скоро плот был готов. Он отличался довольно большими размерами. Жон устроил на нём вместительную палатку. Когда начались дожди, все трое переселились в палатку, ожидая момента отплытия. Коллекции ещё находились в деревенской хижине фессора. Путники выжидали, пока небо прояснится, чтобы перенести огромное количество насекомых, не испортив их дождём. Фессор очень волновался и ежеминутно поглядывал на небо. "Кажется, проясняется", сказал он однажды утром. Дождь перестал, проглянуло солнце. Лес начал оживать. "Да, надо пользоваться случаем", ответил Собатье. Все поспешили к хижине. Вдруг Фессор громко вскрикнул и побежал как безумный. "Мои коллекции, мой дом!" кричал он. Собатье и Джон последовали за ним и увидели, что ветхий домик Фессора разрушен бурями и ливнями последних дней. У подножии деревьев лежала груда трухи перемешку с высохшими насекомыми. Фесёрвочайний бросился на останки своего жилища и начал ворошить мусор руками, крича: "Мои коллекции, мой труд, моя жизнь!" Джон пытался тащить старика, но он казалось помешался. "Оставьте его, пусть он немного успокоится", сказал Собатье, взволнованный искренним горем учёный. Набежала туча, сразу стало темно. Гремел гром, сверкала молния. Ветер трепал верхушки деревьев и свистел в бамбуковой рощи. Дождь вновь полил как из ведра. Нофессер не замечал ничего. В его настроении наступила реакция. Он сидел неподвижно, как маньяк, устремив взгляд на погибшее сокровище. Соботенок хмурился и тронув учёного за плечо, сказал: Вот видите, мы вовремя решили увести вас отсюда. Но не печальтесь. Вы вернётесь сюда, и тогда, да-да, профессор -да, пришёл вконец в себя. Надо начинать сначала. Я вернусь с большой экспедицией, оборудованной наилучшим образом. Но нам надо спешить. Идёмте скорее, профессор. Да-да, надо спешить, работы много. Всё сначала, скорее. Идём. Фессор торопил своих спутников. Он спешил к людям, чтобы скорее вернуться в лес. Этот лес поработил его душу, сделался его стихи, его манией. Они пришли на реку как раз вовремя. Неожиданно прибывшая вода уже поднимала плот. Фессор ухватил шест и начал отталкиваться. "Не делайте этого", прикрикнул на него Джон. Вы можете загнать острый конец плата в кину. Вода сама поднимет плот. Имейте терпение. Фессер покорно положил шест и вновь погрузился в мрачное молчание, устремив взор на мутные воды. Мимо него, как много лет назад, мчались стволы деревьев и трупы животных, пальмы, но он, казалось, ничего не замечал. Только один раз его глаза загорелись мыслью. Путешественники увидали зрелище, которое могло привести в себя даже полупомешанного профессора. По реке мимо них тихо плыл остров с десятком пальм и папоротников. Огромные орхидеи испускались к самой воде. В ветвях пальм прыгали и беспокойно кричали обезьяны. Плавучий остров. Неужели это не мираж? воскликнул удивлённый Собетье. Наводнение смывает целые группы деревьев, ответил фессор таким тоном, как будто читал лекцию в университете. Случается, что такие острова выплывают в море далеко от берега и долго носятся по волнам. Спритённые корнями деревья долго не распадаются. Многие мореплаватели встречали в океане такие плавающие острова. Здесь нет ничего Он оборвал на полусловии и ушёл в свои мысли, внезапно позабыв об острове. Вот бы на таком острове завершить плавание, сказал Соботье. Индейцы проплывают иногда на далеких странствующих островах значительные пространства, ответил Джон. Помню, в детстве я сам пускался в такие путешествия. Плот сильно качнулся и его понесло течением. Наконец-то, ожил Фессер. Скорей, скорей, столько работы. И он снова замолчал, низко опустив голову. Джон посмотрел на фессера, потом на Соботье и тихо сказал: "Пожалуй, нам не следовало брать с собой старика. Смотрите, он совсем спятил. Ничего отойдёт. Нельзя же было оставить его в лесу". "Удивительная история", сказал французский консул в Рио-де-Жанейро. Когда Собетье окончил свой рассказ, затем консул открыл шкаф, порылся в старых газетах, аккуратно сложенных в стопке, вынул пожелтевший номер и протянул Собетье: "Вот, посмотрите". Собетье раскрыл газету. Она была от 12 сентября 1912 года. На третьей странице была помещена заметка о гибели в лесах Бразилии французского учёного Муреля. написанный одним из его спутников по экспедиции. Кстати, был приложен портрет человека в очках с гладко выбритым лицом. "Да, это он", наш фессер сказал Соботье. "Глаза человека не знают старости", ответил консул. "И вы говорите, что он жив и здоров? Приведите его ко мне. Интересно взглянуть на этого нового Робинзона". Однако привести Мурели к консулу было не так легко. Когда Собатье вернулся в номер гостиницы, его встретил Джон, сильно расстроенный. "Опять ушёл", сказал Джон. "Этот фиссер совсем помешался, должно быть, от городского шума. Он бредит, говорит какие-то непонятные латинские слова, убежал в городской сад, прыгает по траве, и ловит бабочек, осторожа ловит его". Он собрал вокруг себя целую толпу. Я пытался его увести и сам едва ушёл. Стража хотели отвезти меня в полицию. Они говорят, если это ваш помешанный, то вы должны за ним следить и не выпускать его из дома. Мне ещё сказать, хорошую сделали ему находку. Я говорил вам, что не надо было увозить его из леса. На него повлиял слишком резкий переход от одиночества в лесу к жизни большого города. Ему невероятно придётся полечиться. Но я надеюсь, что постепенно он придёт в нормальное состояние, сказал события. За окном послышался шум, и они услышали голос Мореля Фессора. Зачем вы преследуете меня? Что вам от меня нужно? Не мешайте мне. Я ищу мёртвую голову.